Эпилог. Некоторое время спустя. «Папа, догони меня!» Заливисто хохоча сынок носится по квартире, забивая все, что попадается на его пути. Следом, словно гиппопотам, несется Чернышевский. От этих двоих столько шума, что сосредоточиться на работе невозможно совершенно. Но я не жалуюсь. Терпеливо жду, когда мои мальчишки набегаются, И улыбаюсь, глядя на них из-под тишка. Фух, загонял меня, выдыхает Никита и падает рядом со мной на диван. Закидывает руки ко мне за спину, приобнимая. Слушай, может, ему компанию надо? Ну, чтобы повеселее пацану было. Было с кем поиграть, предлагает неожиданно. Хм, и что ты предлагаешь? Улыбаюсь, лукаво прищурившись. «Надеюсь, не то, о чем я подумала». «А ты сама не понимаешь?» Никита игриво подмигивает. «Нет», — категорично мотаю головой. «Ну, брата или сестру Никитке надо. Вот о чем я», — произносит мужчина несколько сконфоженно. Фыркнув, перевожу взгляд обратно на ноутбук, так ничего и не ответив. «Сейчас Никита занимается документами на установление отцовства». Мы с сыном живем у него, потому что квартира больше и просторнее, но официально мы с Чернышевским по-прежнему друг другу никто. Понимаю, что прошло не так много времени. Никита был занят следствием. Помимо дела Макса, моему мужчине еще пришлось и с преступлениями собственного отца разбираться. Королев сказал правду. За всеми теми делами, которые проворачивались в стенах спортивного комплекса, стоял Чернышевский-старший. Он курировал поставку запрещенных веществ, а Макс и в самом деле работал на него еще со студенчества. Более того, в свое время именно Владимир Чернышевский был против наших отношений и подговаривал Максима увести меня у Никиты. Разумеется, королёв и сам был не против такого расклада, но в реальности сделать ничего не мог. До сих пор никак не прощу себя, что была такой упертой и повелась на провокацию Чернышевского. Впрочем, это дела давно минувших дней и отношение к инкриминируемым преступникам деяния не имеют. Главное, что все выплыло наружу, и виновные теперь получат свое, а мы сможем жить в стороне от всей этой грязи. «Любаш!» — от мысли отвлекает голос Никиты. «У меня к тебе дело одно есть». Ты же не против, чтобы Никитку оставить ненадолго у Нади или Веры? Я уже с обеими договорился, если что. Сама решаю, кому готова доверить наше сокровище. А что за дела такие? Спрашиваю, сощурившись. Как-то все подозрительно. Узнаешь, отвечает и тут же переключает свое внимание на сына. Сам собирает Никитку, помогает ему одеться. Неохотно встаю следом и закрываю ноутбук. Похоже, поработать сегодня не удастся. Спустя час мы отвозим сына в гости, а сами едем за город. Никит, я не очень люблю сюрпризы, ты знаешь. Морщусь недовольно, рассматривая мелькающий за окном пейзаж. Осень в самом разгаре, листва желтые кругом. Красота. Потерпи немного, ты не пожалеешь. Отзывается бодро, никак не реагируя на мое недовольство. Проражаюсь терпению этого мужчины. Нет, я не стерва, но свое мнение имею. И высказывать его не стесняюсь при любом удобном случае. А такое любят не все. Подожди. Вдалеке замечаю припаркованную машину Влада, троюродного брата Никиты. А что он тут делает? Был же дома, когда мы Никитку отвозили. Вот же. Недовольно бурчит Чернышевский. Просил машину спрятать, а... Так вот, почему мы по округу колесили лишних полчаса, чтобы эти партизаны успели раньше нас до загородного дома добраться? Как-то так. Чуть позже мы оставляем машину рядом с машиной Влада и проходим в дом. Насколько мне известно, он принадлежит Чернышевским, Надюше и Владу. Но я не удивлюсь, если и Веру со Степой тут встречу. Привет! Нам навстречу выходят мои подруги. Следом вереницы тянутся малыши. Все четверо здесь. И наш Никитка тоже. Надеюсь, для Ника это тоже сюрприз. И ты не додумался учить сына врать матери? Шиплю на гордо вышагивающего рядом Чернышевского. Пойдем за дом. Такая погода сегодня чудесная, приглашает Надя. К моему великому удивлению, за домом не только погода чудесная, но сервированный стол, и море цветов, которые украшают установленную под открытым небом беседку. «Люба!» Никита неожиданно падает на одно колено, вызывая своим поведением шок. «Ты выйдешь за меня!» Протягивает мне коробочку. «А там почему-то два кольца, и оба женские!» «Как это понимать?» Вопросительно изгибаю дугой одну бровь. «Одно кольцо!» Никита бесцеремонно хватает мою правую руку и надевает на безымянный палец золотой ободок с крупным бриллиантом. «Я купил вчера, чтобы сделать тебе предложение, а второе четыре года назад, в тот день». Запинается мужчина, явно не желая заканчивать предложение. «В общем, я так хотел его тебе отдать, но не мог найти и вспомнить, куда дел. Тогда выбросить хотел, но не смог, а потом потерял». И только неделю назад нашел. «Прости, я должен был сделать это давно». «Так ты согласна?» От пламенной речи любимого на глаза наворачиваются слезы. А когда Никитка вдруг выкрикивает «Мама, соглашайся!» Я и вовсе начинаю рыдать, не в силах сдержать собственные чувства. «Я счастлива, в полной мере, так, как хотела всегда». Чуть позже мы сыграли пышную свадьбу, о которой я мечтала с детства. Сынок вел меня к алтарю, а мои родители, которые когда-то были против моего выбора, теперь скромно стояли в сторонке. Думаю, каждый из нас сделал выводы и принял уроки жизни к сведению. Я поняла, что нельзя идти на поводу эмоций, и как бы больно и обидно не было, всегда надо давать любимым шанс. Ведь второй возможности все вернуть попросту может и не быть. Жизнь ведь не бесконечна, и нужно по максимуму использовать каждый подаренный Богом день.